Она медленно перевела на него подернутые влагой глаза. Перед ним была неплачущая женщина. Перед ним была вся скорбь человеческого рода. Неизмеримое, безутешное горе, вечный удел людей. Том кинулся на колени и привлек ее в свои объятия. Он был потрясен. Любимая. Любимая. Джулия не двигалась. Казалось, она не осознает, что он тут, рядом. Том целовал ее плачущие глаза, искал губами ее губы. Она ответила. Тому, словно была беспомощна перед ним, Словно она не понимает, что с ней, И утеряла всю свою волю. Почти незаметным движением Джулия прижалась к нему всем телом, Руки ее словно ненароком Увелись вокруг его шеи, Она лежала в объятиях том, Не то чтобы совсем мертвая, Но так, будто все ее силы, вся энергия оставили ее. Он чувствовал во рту соленый вкус ее слез. И, наконец, утомленная, все еще обвивая его мягкими руками, Джулия откинулась на диван. Том прильнул к ее губам. Глядя на нее четверть часа спустя, Такую спокойную и веселую, Лишь немного раскрасневшуюся, Никто бы и не догадался, Что совсем недавно она так горько плакала. Они выпили оба по виски с содовой, Выкурили по сигарете И с нежностью смотрели сейчас друг на друга. «Он душка», — подумала Джулия. Ей пришло в голову, что она может доставить тому удовольствие. Сегодня на спектакле будут герцог герцогиня Ригби, а потом мы пойдем вместе ужинать с совой. Ты, наверное, не пожелаешь разделить с нами компанию? Я без кавалера. Если ты этого хочешь, я пойду с удовольствием. Том взял обратно ее подарки. Смущенно, правда, но взял. Когда он ушел, Джулия присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало. Как удачно, что у меня не распухают от слез глаза, сказала она. Она немного помассировала веки. И все равно... «Да чего мужчины глупы?» «Джулия была счастлива!» «Теперь все будет хорошо!» Она заполучила Тома обратно. Но где-то в самых тайниках души она чувствовала к Тому хоть и слабое, но презрение за то, что ей удалось так легко его провести».